Глава 11 Будучи свободной, Рэчел не могла мгновенно магическим способом перенести нас в нужное место. Это создавало неудобства, но терпимое. Сомнительно, чтобы Квин вообще использовал Джонатана для транспортировки, не зря ведь Джин перед исчезновением обещал мне задержать его, насколько это будет возможно. Для решения проблемы я схватила руку, вцепилась в буквальном смысле слова, Майрона Лезло, который в углу комнаты общался со своими приятелями за сигарами и бренди. Его это, конечно, не обрадовало, но я уже усвоила, что иметь дело с Маат безопаснее, чем с воинственными жрецами. В Луксории Эшвард всего лишь отходил меня тростью, а Майрон только и попросил приглядеть за мной свободного Джина. Овладев собой, Лезло высвободил руку. «В чем дело?» Невозмутимо осведомился он. «Я уже сказал, что Маатне...» «Нам нужен транспорт!» Прервала я его. «Поразмыслите об этом. Надо попасть к белому кряжу. Что у вас есть?» Он хмуро смотрел на меня секунд тридцать, после чего уточнил. «Правильно ли я понял, что вы просите машину?» «Не совсем. Я ставлю вас в известность, что заберу две. Какие именно можете выбрать сами, «Но лучше вам поторопиться». Затылком я чувствовала тепло. Льюис, Мэрион, Кевин и Рэйчел подступили сзади, демонстрируя полную поддержку. Лезло скользнул по ним взглядом, в котором ничего нельзя было прочесть, и вновь сосредоточился на мне. «Время уходит», — сказала я. «Хочу напомнить, что Квин — это ваша проблема, а стало быть, вы разбираетесь в людях не лучше меня». Он мне даже нравился. Мне очень неловко было в этом признаваться, тем более, что на меня сразу нахлынули жуткие воспоминания. Тьма, боль, страх. Но это сейчас, а ведь тогда я смотрела ему в глаза и не узнала его, не заметила в нем склонности к насилию. Доверилась ему, как последняя дура. «Машины, Лес!» — я щелкнула пальцами. «Сдается мне». ворковала за моей спиной Рэйчел. Их можно найти на стоянке отеля. «А?» Лицо Лезла окаменело. «Забирайте, что хотите. Мы обсудим это позже, когда вы вернетесь. Если хоть кто-то из вас вернется. В чем я лично сильно сомневаюсь. Шансы у вас слабые. Он ведь уже знает, что вы направляетесь к нему. И ему известно, что его попытка заставить вас молчать провалилась». Я ждала, что старик пожелает нам удачи. Не дождалась. Повернувшись, я вышла в коридор. Он оставался пустым. Все, кто мог, побежали поглядеть на разрушения в Беладжио. Охрана Маат пропустила нас без звука. И мы вышли на крытую галерею, где, нервно переговариваясь, толпились одетые в униформу служащие. При нашем появлении они встрепенулись. Рэйчел указала на две подходящие тачки «Додж-Вайпер». Одна в лучах солнца, отливала полуночной синевой, другая была серебристой. Синюю машину я узнала сразу. Ошибиться было невозможно. «Мона?» Вопрос был идиотский, но Мэрион кивнула. «Ты велела Дэвиду доставить ее, когда отправилась сюда?» «Решила, что она может нам пригодиться», — ответила Мэрион. А он знал, что ты будешь рада. Хотя, должна признаться, я думала, что мы уберемся отсюда мгновенно, а не поедем на машине. А та, серебристая, откуда?» Рейчел порылась в кармане блузки. «Машина новая, еще не обкатанная». Она уронила мне на ладонь ключи. Я попыталась их вернуть, но Рейчел отпрянула и скривилась. «Я не вожу машину». «Да...» Похоже, это общее отношение джинов к технике. Дэвид тоже терпеть не мог сидеть за рулем, хотя ради меня, бывало, садился. Я подбросила оба ключа в воздух, поразмыслила и вручила Мэрион ключ от серебристой машины. «Повезешь Рэйчел и Кевина», — сказала я. «Рэйчел, будь настороже». На Кевина я не посмотрела, но в этом не было надобности. Янтарные глаза Рэйчел сверкнули еще ярче. Мэрион? Я тоже буду настороже. Ни она, ни я до конца не доверяли Рэйчел. Это читалось на ее невозмутимом лице. А уж пригляд за ними обоими нельзя было бы поручить никому, кроме Мэрион. С какой скоростью рванем? Выступив из-под портика на солнце пек, я подошла к синей машине с водительской стороны. Мне очень хотелось погладить старушку Мону, Но было понятно, что под безжалостными лучами светила Лас-Вегаса металл раскалился, и я ограничилась тем, что провела ладонью в паре дюймов от сверкающей синевой поверхности. «Что?» — рассеянно переспросила я. Мэрион, подойдя к серебристому вайперу, повторила вопрос. Я посмотрела на Льюиса, открывшего пассажирскую дверь моей машины, рассмеялась и ответила. «Постарайся не отстать». Прозвучало довольно фальшиво, настроение было неважным. В надежде поднять его, я устроилась на удобном водительском сидении Моны и ощутила потенциал ее двигателя, повернув ключ зажигания. Автомобили всегда придавали мне уверенности в себе, дарили чувство безопасности и силы. Но сейчас мне предстояло ехать в прошлое, возвращаться куда совсем не хотелось. Вот что изумительно. Я не узнала голос. Тому, что ни лицо, ни тело Ори ничего мне не сказали, удивляться не приходилось, ведь на свету я видела его только в то утро в пустыне от силы секунд пятнадцать, причем с во расстояние. Вдобавок черты его лица затенял козырек бейсболки, а паника мешала мне сосредоточиться. Но голос, уж голос-то я должна была узнать, Когда кто-то схватил меня во мраке пещеры и окунул мою голову в воду, я решила, что умерла. Я, очнувшись в непроглядной тьме, продолжала думать, что мертва. Да и как могло быть иначе после всего этого немыслимого напряжения, изнеможения, жары, обезвоживания, не говоря уже об ударе по голове? Открыв глаза в темноте, я на несколько секунд не воспринимала ничего, ничего, кроме капания воды, и медленного, словно размеренные шаги смерти, биения сердца. Я облизала пересохшие, растрескавшиеся губы и застонала. Боль буквально пронзила мою голову. А при попытке вдохнуть поглубже, у меня что-то забулькало в легких, и я зашлась в надсадном кашле. Кашлять с разбитой головой не рекомендуется. Голова моя взорвалась нестерпимой болью, раскалываясь на кусочки, я ничего не могла с этим поделать. Когда кашель наконец отпустил, я обнаружила, что сижу, привалившись спиной, судя по ощущению, к дереву. Во всяком случае, когда я шевелилась, оно поскрипывало. Грудь мою изнутри жгло огнем, но это было ничто по сравнению с теми мучениями, которые причиняла голова. Я осторожно откинулась, прислонившись затылком к деревянной поверхности, наверное, каким-то ящиком, но облегчение это не принесло. Попытка растереть виски ладонями тоже не дала результата, впечатление было такое, будто я только загоняю боль глубже. В конце концов, руки мои бессильно упали на колени. Воздух был сырым, холодным и совершенно неподвижным. В темноте послышался шорох шагов. Первым моим порывом было позвать на помощь, но потом пришло воспоминание о том, как мою голову сунули в воду, и я замерла. Таращилась во тьму, совершенно непроницаемую, и не видела ничего, ни проблеска света. Уж не ослепла ли я? Эту пугающую мысль я попыталась отогнать. Шаги зазвучали громче, было слышно, как осыпались камни. Должно быть, он оступился или на что-то наткнулся. Мужской голос приглушенно выругался, потом донеслась какая-то возня. Скрежет. Вроде как металла, а камень. Трудно сказать. Я все еще пыталась сориентироваться, откуда слышны звуки, но тут зажегся фонарь, и его свет больно резанул по глазам, словно живой огонь. Я вскрикнула, закрыла глаза и отвернулась, но проклятое красное свечение доставало меня даже сквозь опущенные веки. Он делал это специально, чтобы ослепить меня и еще больше дезориентировать. Неожиданно кто-то схватил меня за ноги и потащил. Мне чудом удалось не разбить голову о камни. Потом он навалился на меня, и я почувствовала, как в живот больно врезалась пряжка ремня. Луч фонаря продолжал бить мне в лицо и не давал увидеть моего мучителя. «Открой глаза!» Прозвучал приказ, но я не могла сделать это, даже если бы и хотела. Слишком сильна была боль от яркого света. Я попыталась загородиться руками, но мужчина сгреб обе мои руки в одну свою и придавил к земле. Фонарь пылал совсем близко, словно наполненное красным огнем око. «Открой глаза!» Я попыталась выполнить требования, и, наверное, что-то у меня получилось... потому что он хмыкнул. «Голубые!» «Надо же!» «Я был уверен, что карие!» Голос был вовсе не как у психа. Нормальный голос, таким можно беседовать на вечеринке за коктейлем. Но только его обладатель зарезал женщину и чуть не утопил меня, а сейчас светил мне фонарем в лицо, упираясь коленом в грудь. «Звать тебя как, детка?» спросил он таким тоном, Словно с улыбкой подавал мне бокал мартини. Врать не было смысла. «Джоан», — ответила я слабым, срывающимся голосом, «совсем не так, как бы мне хотелось. Ты ведь и сам знаешь». «Смышленая девочка, знаю, как не знать», — мне честно сказал. Он склонился ближе, и дышать стало еще труднее. Я снова закашлялась и не смогла сдержать жалобный стон, когда боль когтями еще глубже впилась в голову. «Боюсь, Джоан, плохи твои дела. Я бы и рад сказать, что пришел сюда помочь тебе, но ты ведь понимаешь, что это неправда, верно?» Я промолчала, и он влепил мне по щечину. «Верно!» Я кивнула. «Чес, тебе что наплел?» «Да, кстати...» «Видел я, что ты там снаружи устроила». «Впечатляет». Чес рассказывал, что многие из вас могут отмачивать такие фокусы в одиночку. Он наклонился еще ближе, так что я учуяла запахи его лосьона после бритья и, кажется, травяного шампуня. «Без джинов». «Вы ведь так их называете? Джины?» «Не знаю, о чем ты».